Глава девятая Дина Я сидела на кухне и ждала, пока мама с Митькой проводят гостей. Изнутри меня трясло, но снаружи я как будто покрылась ледяной корочкой. Господи, Слава увидел Митьку. Его отец? Мне кажется, что он понял, чей Митька сын. И я понимала, что слава этого пока не осознавал. Или все же он как-то узнал правду, и поэтому пришел. «Ты как?» — мне на плечо опустилась мамина рука. «А мне эти дяди понравились! Такие машинки крутые подарили!» Ребенок тоже забежал на кухню, чтобы убедиться, что его услышали. «А они еще придут?» «Я не знаю», — тихо ответила, усилием воли, подавив всхлип. Мама поставила передо мной стакан с водой, отчетливо пахнущей валерьянкой. «Выпей», — посоветовала она. Я послушно опустошила весь стакан, так как в горле совершенно пересохло от волнения. «Спасибо», — кивнула. «Мам, они тебе не понравились?» «Ты с ними не будешь дружить?» Митька тоже подошел ко мне и уткнулся носом в мою футболку. Я грустно улыбнулась. «Понравились?» «Я просто не знаю, захотят ли они дружить с нами?» Призналась честно. «Конечно, захотят! Ты же добрая и красивая!» Объявил ребенок и выбежал из кухни. «Вячеслав с тебя глаз не сводил». Мама тоже села за стол. «Действительно хороший парень!» «Хороший!» — кивнула я. «Даже слишком!» Вечером, почитав Митьке сказку перед сном, я закрылась в своей спальне и долго стояла у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу. Все же понял ли он, что у него есть сын? Что Слава сделает, когда осознает это? Даст ли он возможность объясниться перед ним? Скорее всего, нет. В комнате что-то тренькнуло, и я пошла искать свой телефон, заброшенный куда-то в попыхах. «Сладких снов! Скучаю!» – значилось в сообщении. Я закрыла глаза и с облегчением выдохнула. «Не понял? Не возненавидел? Или что-то другое?» «Так, нужно собраться. Что-то я совсем расклеилась. У меня Митька, и мне нужно думать о нем в первую очередь». Сыну Слава понравился, но примет ли его ребенок в качестве отца? Пришлось честно себе признаться, что не знаю ответа на этот вопрос. Сын у меня самодостаточный и обладает собственным мнением. «У кого бы ума занять, если у самой не хватает?» Посмотрев на часы, поняла, что простояла у окна больше часа. И что придумала? Ничего. Решительно напечатала сообщение и отправила его Маринке, надеясь, что та еще не спит. Не спала. Через минуту раздался звонок. «Ты сейчас можешь ко мне приехать? Я Глеба Степановича отправлю». В голосе подруги слышалось беспокойство. «Не стоит. Я лучше на выходные в усадьбу приеду». Отказалась я от поездки. «Нечего людей ночью гонять». «Хорошо». Марина приняла мою позицию. «Тогда рассказывай, как Слава на Митьку отреагировал. А то я изведусь вся». «Не знаю», — ответила я и коротко пересказала все события сегодняшнего дня. Подруга слушала, не перебивая, а потом выдала. «Так я не поняла, Слава знает, что Митька его сын или нет?» Я даже по телефону почувствовала, что она хмурится. «Я не знаю», — простонала с отчаянием. «Он после визита к нам написал, что скучает и все». «М-да, но Кожевин вроде бы никогда дураком не был. Раздолбаем, да». «А вот чтобы идиотом...» «Митька ж как с него списан!» Маринка на секунду задумалась. «С другой стороны, если бы ты мне не сказала, от кого родила, я бы ни в жизнь на Славку не подумала!» Созналась она. «Марин, он меня не простит!» У меня все же прорвался долго сдерживаемый всхлип. «Да с чего ты это взяла, расскажи на милость!» Возмутилась она. — Иван бы тебя простил за такое? — спросила, не удержавшись. — Конечно, простил, — фыркнула она. — Он мне не прощает только влезание во всякие опасные для жизни истории. И то поворчит да перестанет, а дополнительного ребенка он бы мне всегда простил. — Ты что, снова беременна? — подозрительно спросила я. В трубке послышался усталый сдох. Издеваешься? Ни одной избалованной капризули хватает. Это Ваньку снова переклинила. Хочу, говорит, детей, штук пять. И это при том, что нам еще Тимка своего подбрасывает частенько. Элька-то учится. Да и пасынок тоже с упорством носорога учебники зубрит. Говорит, семью обеспечивать все равно придется. А у него нет ни шиша и ни гроша. Она тихонько хихикнула. «Мужик растет!» Я тоже фыркнула. «А как ты от Ванькиных непомерных амбиций-то отбиваешься?» Сказала, что врачи рожать запретили хотя бы пару лет. Он вроде бы успокоился. Беспечно отозвалась она. «Я вот что думаю, Дин. Расскажи все Славке. Он не дурак. Рано или поздно все вскроется. А так...» Он хоть знать будет и с сыном контакт налаживать. И расскажи, какая беременность сложная была. Как ты на сохранении два раза лежала? Как после скандала с отцом роды начались на полтора месяца раньше? Как мы с тобой ночей не спали, потому что Митька слабеньким был? Зачем ему это? Удивилась я. Зачем ему знать о моих проблемах? За пониманием — резко ответила она. — Может быть, мне рассказать ему, что, скорее всего, я больше детей иметь не могу, и он от меня после этого совсем отстанет? Не удержалась я. Черт, снова сорвалась! Потерла лоб, стараясь успокоиться. Просто больно так внутри. — Но шанс же есть! — тихо проговорила подруга. — Врачи не поставили тебе полное бесплодие. Они просто рекомендовали тебе подлечить нервы и потом уже обследоваться. «Да нет уже никаких нервов!» Я снова прислонилась к холодному стеклу. «Проблемы есть, а нервов нет. Не проблемы, вопросы. И если ими заняться, то...» «То что? Случится чудо? Никому из мужчин не нужна женщина с такими проблемами, как у меня!» И слава не исключение, — горько заключила я. Зачем ему все это? Кругом полно молодых и здоровых. Дин, ну что ты такое говоришь? Недовольно перебила меня Маринка. Дай ему самому решать, надо оно ему или нет. И не хандри. Конец света не наступил. Конец света наступает с завидной регулярностью. Но только для меня. Никто другой этого и не замечает. Договорившись с подругой о встрече в выходные, я отправилась спать. Все же после разговора с Маринкой мне стало легче. Появилась надежда на то, что хуже не станет, если я поговорю обо всем со Славой. Не по телефону, конечно. Уверена, что в галерее он еще заглянет по делам. Тогда и... На следующий день Кожевин в галерее так и не проявился. А позвонить ему у меня духу не хватило. Ну, кто я такая, чтобы интересоваться, где его носит? Родня? Жена? Нет, я всего лишь мать его ребенка. Кожевин не появился до конца недели. Лишь по вечерам писал короткое, скучаю. Я вся извелась, если честно. Даже Евгений пару раз подходил спросить, все ли у меня хорошо. На третий раз пришлось швырнуть в него кисточкой, чтобы отстал. Шеф понял, но поставил Кристину, чтобы та присматривала за мной. Девушка светилась от счастья. — А еще он мне белья неприличного накупил, — слушала я краем уха, стараясь не поцарапать основу. Я предложила ему самому это все носить, раз ему не нравится то, во что я одеваюсь. Так Женя сходил и соседки все унес. Соседки? Скинула я голову. Ну да. Ей 56. И она какой-то там заслуженный педагог. А размер у нас примерно один. Так бедная женщина выхватила уже не пакет и закрыла дверь перед его носом а вчера пришла ко мне с тортиком, пока его где-то по работе носила. Мы с ней так душевно посидели!» Крис звонко рассмеялась. «А белье?» — нахмурилась я. «Унесла в студенческое общежитие и отдала приезжим девушкам. Ух ты, обрадовались!» Сквозь смех выдавила она из себя. «Евгений не обиделся?» Не смешно почему-то не было. Более того, я представить ситуацию не могла, чтобы Слава мне что-то подарил, а я бы это кому-то другому отдала. Не обиделся? Знаешь, мне кажется, что ему интересно, когда ему отказывают. Ему адреналин нужен, загадка, чтобы он не знал, чем угодить, задумчиво произнесла она. А если ему надоест загадки отгадывать? Склонила я голову на бок. «Тогда главное не упустить этот момент и подстроиться под ситуацию», пожала она плечами. Я вновь принялась за работу. «Наверное, я на такие жертвы не способна», решила. «Мне бы жить тихо и спокойно». «Просто тебе уверенности в себе не хватает», Кристина пожала плечами. Потому ты и ценишь надежность и стабильность. А нам с Жени страсти подавай. Страстей мне в жизни хватило, невесело усмехнулась я. Не хочу больше. В пятницу стоило мне выйти из галереи, как в поле зрения тут же попал глеб, поджидающий меня. В машине уже сидел Митька, которого мужчина забрал из детского сада, а мама. Я оглянулась на Глеба. «Карина Дмитриевна отказалась ехать, сославшись на неважное самочувствие», — ответил тот. «Ясно. Не захотела доставлять неудобства другим людям. Ну да ладно, привыкнет еще. Может быть, ее к моему психологу записать?» «А... Человека я приставил, не беспокойся», — улыбнулся он. Пришлось поверить, но всю дорогу до усадьбы я думала над тем, что маму тоже надо бы отправить на реабилитацию после стольких лет жизни с отцом. Почему жертвам домашних тиранов даже молоко за вредность не положено? Здоровье-то подорвано не меньше, чем на опасном производстве. Мам, смотри, какие елки! Митька носом уперся в стекло. Елки в элитном поселке были что надо. Голубые, припрошенные снегом и обвешенные разноцветными гирляндами, они выглядели просто сказочно. Даже меня проняло. Усадьба встретила нас величавым спокойствием и неброской красотой. И елки здесь были ничуть не хуже, просто слегка подсвеченные. А вот дорожки были украшены по краям. И даже несколько криво слепленных снеговиков охраняли крыльцо. «Привет!» — Маринка выбежала на крыльцо в одной футболке. «Сдурела? Простынешь!» — возмутилась я. «Ванька с мелкой все равно в тереме остался. Они там с Тимкой вдвоем детей дурному учат. Жевать грызунки, а не собственные пальцы. Мой всяких прорезывателей купил штук двадцать», — отмахнулась она и сгребла меня в объятия. «Ну ты, мать, совсем исхудала!» «Я ненарочно!» — попыталась улыбнуться, надеясь, что эта жалкая гримаса убедит подругу. «Дин, может быть, снова на препараты? Ты же после курса лечения лучше себя чувствуешь!» — тихо посоветовала она, войдя в дом. «После курса лечения я вообще ничего не чувствую!» — скривилась я. «Обойдусь без лекарств!» Маринка пристально вгляделась в мое лицо и кивнула. Просто помни, что ты не одна. Я помнила. Анастасия Семеновна, увидев нас, всплеснула руками и усадила за стол. «Митенька-то как похудел!» — ворковала она. «Ты, Диночка, тоже ешь. Кожа до да кости. Работаешь, видать, много». «Баба Настя, а к нам в гости мамины друзья приходили. У меня теперь такие машинки есть!» Спас меня Митька от расспросов. Меня под тихую лавочку Марина увела в свой кабинет. «Рассказывай, что случилось. На тебе лица нет». Усадила она меня в кресло. «Слава уже несколько дней не появляется», — пожаловалась я с обидой. «Что, совсем?» — не поверила подруга. «Да, пишет только по вечерам, что скучает, и все». Я некрасиво шмыгнула носом. Подруга задумалась минуты на три. «Слушай, на Кожевина это совсем не похоже. Совсем и абсолютно. Это ты пропасть можешь по причине эмоциональной перегрузки. А у этого парня весьма крепкая нервная система». Вынесла она вердикт. «Нам надо его найти». «Как?» Я в отчаянии всплеснула руками. «Позвони ему». Тут же пришел очевидный совет. Я напряглась. «Не буду я ему звонить!» Ужаснулась я такой перспективе. «Почему?» — не поняла Маринка. «Действительно, подруга у меня решительная, достать кого надо всегда сможет». «А на каком основании?» «На основании того, что ты мать его сына». Маринка была непреклонна. «А он об этом знает?» У меня сердце начинало бешено колотиться при одной мысли о такой возможности. Подруга вновь задумалась. да проблема», — вынесла она вердикт. «Давай его номер, я сама позвоню». «Зачем?» — похлопала я глазами. «Спрошу, где его носит, и про выставку узнаю. Он же в галерее выставляться будет». Она жестом потребовала телефон. Пожав плечами, телефон я продиктовала. Вот только зря. Он оказался вне зоны действия сети. А как же он сообщение мне присылал? Мы еще немного посидели в тишине, обдумывая ситуацию. Не нравится мне все это? Вынесла вердикт подруга. Мне тоже согласилась. Слушай, а его не могли наши мужики спугнуть. Ну, Ванька с Глебом. «Вдруг напугали до смерти и из города выпнули», — предположила она. «Ему нельзя из города», — встрепенулась я. «У него подписка о невыезде». «Влип снова куда-то». Она вновь взялась за телефон и включила громкую связь. «Вань, у меня к тебе вопрос». «Не вздумай одно Днополису идти. Скажи, что хочешь вернуться, и я Глеба напрягу». — послышался грозный голос на фоне детского визга. — Дурак совсем? — надулась Маринка. — Я про другое спросить хочу. — Ути-пути, крошечка моя, давай вот это попробуем. Смотри, с вишенкой, — принялся ворковать Исаев. — Так, — рявкнула Маринка, — муж мой, или ты сейчас послушаешь меня? Или неделю к мелкой ночью вставать не будешь. Усек? Злая ты, обиделся брутальный мужик. Чего ты хотела узнать, любовь моя? Вы Славку из города выгнали. Быстро говори! Кажется, подруга разошлась не на шутку. В трубке послышался невнятный шорох. Кто такой Славка? Проорал нервный мужской голос. Приехали. Мы с Маринкой невесело переглянулись. Мужики — народ с очень хрупкой психикой и проблемной памятью. «Митькин отец!» — проворчала она в трубку и, прервав звонок, выключила телефон совсем. «Он здесь точно ни при чем, иначе сразу бы начал юлить и прикидываться хорошим мальчиком». «Псих он у тебя все-таки», — поведала я подруге. Маринка блаженно улыбнулась. «Знаю, но это мой личный псих». Она вдруг посмотрела на меня с улыбкой. «Мы две дуры. Кто у нас может решить любую проблему?» Я задумалась. «Если только Яну спросить. А она уж напряжет, кого надо, — решила я. «Именно. Дай-ка свой телефон. Сейчас я...» Она быстро нашла нужный номер. «Янка, это я!» — прокричала она в трубку. «Зачем звоню?» «Слушай, у нас тут один человек потерялся, да?» «Кожевин Вячеслав, мой одногруппник, да?» «Нужно узнать, в городе ли он Марина включила громкую связь. «Хм, Кожевин, говоришь, а не тот ли это художник, что у Евгения выставляется?» Янкин голос звучал крайне подозрительно. «Тот!» — вскричали мы хором. «Вы что, ничего не знаете?» — спросила Яна так, что мы дурами себя сейчас почувствовали. «Что мы должны знать?» — напряженно спросила Маринка. «У меня внутри все похолодело. Так у него же суд в Москве проходит. Там куча журналистов, и все про это писали. Вы газет совсем не читаете, что ли?» «И за новостями не следите!» — принялась она отчитывать нас. «Суд?» — подруга растерянно смотрела на меня. «Ну да, по поводу незаконного пересечения границы. Два раза!» Она явно зачитывала сводку. «До двух лет лишения свободы. В соседней стране до восьми. Но думаю, что дадут меньше». «Ян!» — мой голос дрожал. А можно его оправдают? Пожалуйста. Можно твой Баранов как-нибудь повлияет на это дело? Он же может? Пожалуйста. Дин, у него рецидив вообще-то. Ой, прокурор вообще шесть лет просит. Он не первый раз по границам бегает. И чего человеку спокойно не живется? Вздохнула она, щелкая мышкой. А чего это вы им так заинтересовались? — Он Митькин отец, — сдала меня Маринка. Яна зависла на несколько секунд. — Апупеть! Ну вы, блин, даете! — Саш! — крикнула она. — Собирайся! Тут человека спасать надо! — Степаниду позови! Она не только всех спасет, но еще и трупы утилизирует, так что никто их не найдет, — последовал ответ Баранова. «Степанида тут не поможет», — проворчала Яна. «Выбирай, или ты летишь в столицу, или я. Сам будешь сына грудью кормить». В трубке раздалось невнятное ворчание. «Вот и хорошо. Не переживайте, вытащим мы вашего кожевина. Это уже нам». «Спасибо, Ян», — я снова шмыгнула носом. Спасибо, потом скажешь. Надо же, у Митьки отец есть. После звонка мы еще некоторое время отходили от полученной информации. М да Славку надо наручниками к батарее пристегивать, чтобы не шастал, где попало. Маринка явно была под впечатлением. А я-то думала, что это мне псих неадекватный в мужья достался. Слава мне не муж. Задумчиво ответила я. — Это ненадолго. Мистер Кудряшка — лучший юрист, которого я знаю. Он кожевина в два счета вытащит и домой вернет. А Славка совсем не дурак, чтобы тебя из рук выпустить. Подруга хитро улыбалась. Главное сейчас помочь ему с возвращением домой, а там хоть трава не расти. Все мои мысли сейчас были лишь об этом. Следующие две недели для меня прошли как на иголках. Я даже Новый год как-то пропустила мимо своей нервной системы. Нет, я улыбалась, дарила подарки, готовила традиционные салаты, внимательно слушала восторженные реплики сына, но все это время я была не здесь. Баранов изредка появлялся в городе, но никакой информации не делился. Сказал, что это военная тайна. Яна приказывала всем успокоиться и ждать. Мама капала мне валерьянку, а Глеб все более обеспокоенно смотрел на меня. Женя, когда я появилась на работе, тоже. — Так, если ты не прекратишь издеваться над собой, то я тебя в бессрочный отпуск отправлю, — заявился он ко мне в мастерскую на третий мой рабочий день. — Почему? Я аккуратно пыталась создать изгиб на материи скульптуры. «Ты на себя в зеркало давно смотрела?» — прищурился он. «За последнее время ты потеряла в весе не меньше пяти килограмм. Ходишь, как пьяная, отвечаешь не в попад». «Если бы Яна не рассказала мне про ситуацию с Кожевиным, я бы решил, что ты на наркотики подсела», — высказался он наконец. Я не просила так беспокоиться обо мне. Спокойно ответила и вернулась к работе. Женя тяжело вздохнул и выругался. «Дин, ты так себя в могилу сведешь! И когда твой кожевин вернется, то спросит с нас всех, почему мы тебя не уберегли? Ты смерти моей хочешь?» Рявкнул он так, что мне пришлось оторваться от своей работы и удивленно на него посмотреть. «Я выживу. Не беспокойся. Мне не впервой», — ровно ответила. «В общем, если дальше так пойдет, то я нажалуюсь Марине Генриховне, и Яне Сергеевне. Пусть тебя в психушку складывают с этой твоей тонкой душевной организацией. Я не хочу смотреть на то, как ты себя гробишь. Ты когда в последний раз ела?» — пристал он ко мне. Я напрягла память и, к собственному удивлению, поняла, что не помню. «Кажется, утром кофе выпила или нет?» «Какое это имеет значение?» Все же отложила рабочий скальпель в сторону. «Прямое! Ты сейчас, как большая девочка, пойдешь и пообедаешь!» Заявил он тоном, нетерпящим возражений. «Я не хочу!» Попыталась воспротивиться. — О твоем хотении никто и не спрашивает, — отрезал злой шеф. — Собирайся и идем в кафе. — Жень! — простонала я, но все же поднялась со своего места. И к своему изумлению пошатнулась. — Ой, вот видишь, до чего ты себя довела. Одевайся. Сегодня пообедаешь со мной и Крис. — Грозным тоном сказал он, недобро сверкнув глазами. «Пришлось подчиниться. Наверное, Маринка права. Пора принимать соответствующие препараты. Или сначала к специалисту обратиться. Но ведь все врачи в один голос утверждают, что в первую очередь нужно убрать травмирующий фактор. А как его убрать, если он даже не рядом? «Идем!» Я подхватила сумочку и вышла из мастерской. До холла мы шли под монотонное ворчание Евгения. Кристина нас уже ждала. Она смотрела на меня с таким же беспокойством, как и ее жених. Улица встретила нас солнцем и морозом. Я даже остановилась, чтобы надышаться. Странно. Зима в самом разгаре, а я вдруг только это поняла. А еще поняла, что к галерее сейчас подъезжает машина Глеба. Что он тут забыл? Он же должен был сегодня Янку куда-то вести Или я снова что-то напутала? Женя тоже увидел машину и остановился, напряженно глядя на меня. Что опять не так-то? Едва автомобиль остановился, как из салона выпрыгнул кожевин с огромным букетом в руках. Улыбаясь, он направился в мою сторону. Мне даже пару раз пришлось моргнуть, так как глюки в моем состоянии вещь вполне возможная. А еще все так накренилось нехорошо. «Дина!» — услышала сквозь шум в ушах и поняла, что едва снова не упала в обморок. Только поддержавший Евгений не дал мне рухнуть на снег. Она, по-моему, несколько дней ничего не ела. Сдал меня нехороший шеф. «Что?» Меня аккуратно передали из рук в руки. «Почему?» «А тебе беспокоилось?» Проворчал приблизившийся Глеб. «Так ясно. У нее дома еда есть?» Он оглядел всех присутствующих. Присутствующие пожали плечами. «Ну да, откуда они про мой холодильник знают?» «Да и я сама про него не знаю». Мама в последнее время взяла приготовление пищи на себя. Меня совсем подняли на руки и куда-то понесли. «Довезешь?» — это Слава Глеба спросил. «К тебе?» — тут же сориентировался водитель. «Ко мне!» — кивнул Кожевин, забираясь в салон со мной на руках. «Потерпи, родная, сейчас приедем». Всю дорогу я лежала на его руках, хотя от первого шока отошла уже. Дурная у меня привычка при виде славы в обмороке падать. Избавляться надо. А пока я уткнулась носом в его плечо и цеплялась пальцами за его одежду. Так не хотелось отпускать. Помочь? Машина с мягким толчком остановилась. Сам донесу. Спасибо. Отозвался Каживин, и меня действительно куда-то понесли. Точно, вспомнила состоянии измененного сознания это называется, когда галлюцинации становятся реальными. У меня такого еще не было, а вот у девочки, что вместе со мной лечилась. «Пришли!» — пробормотал Слава. Перехватил меня получше и постучал в дверь ногой. Дверь отворилась примерно через минуту. «Сын, ты?» «Некогда, пап, грей суп. У нас тут истощение». Распорядился мой носильщик и внес меня в квартиру. «Я... домой!» Попыталась что-то сказать я, но мысли путались. «Глеб Митьку сегодня из садика заберет. Не беспокойся об этом!» Отозвался Слава и положил меня на кровать. Ловко снял с меня ботинки, избавил от пальто, взялся за джинсы. «Не надо!» Попыталась я перехватить его руки. Так тебе будет неудобно. Не послушал он меня и все же стащил одежду. После чуть подтянул меня на подушках, прикрыл одеялом и вышел из комнаты. Я на пару секунд прикрыла глаза. Устала я что-то. Совсем. Когда все же нашла в себе силы поднять веки, то уставилась на себя. Поморгала. Причудится же такое. На стене прямо напротив кровати была нарисована я, точнее, моё лицо, с родинкой на подбородке и небольшим шрамиком на брови. Всё это было. Точно глюки. Проворчала и попыталась уснуть. Интересно, можно ли уснуть во сне? Обед готов. Мне под голову легла рука. Хорошая моя девочка, открой ротик, вот так, а теперь глотай. Я послушно съела первую ложку бульона и вторую, на третьей даже глаза снова открыла, на пятой я наелась, попыталась отвернуть голову. Ага, размечталась, держали меня крепко и надежно. Давай еще пару ложек и спать. — поступило предложение, когда я непокорно поджала губы. Вздохнув, поняла, что никак мне не отделаться от настырного парня. Потому кивнула и съела еще две ложки. — Все! — пробормотала уже в полусне. «Согласен — Согласен. Меня уложили поудобнее и позволили провалиться в тяжелую трёму. Лишь на уровне эфемерного ощущения я поняла что за талию меня обнимают крепкие и надежные руки.